Сцена десятая. Я взлетел по лестнице, едва не сбросив студента философского через перила. Так стремился убежать подальше от пятой студии. Уронил книгу, но не стал за ней возвращаться. Кто-нибудь поднимет, на обложке написано мое имя. Добравшись до галереи, я распахнул дверь без стука, закрыл ее за собой и прислонился к ней спиной. Под шиной на носу, Начало собираться желание чихнуть, и какое-то время я не смел дышать, боясь, что будет невыносимо больно. «Оливер?» Фредерик выглянул из-за доски с тряпкой для мела в руке. «Да!» — сказал я, выдохнув сразу все. «Простите, я просто... хотел побыть в тишине». «Понимаю. Может быть, присядешь, а я налью чаю». Я кивнул так отчаянно стараясь не чихнуть, что в глазах у меня стояли слезы, и прошел через комнату к окну. Снаружи все было безрадостным и серым. Озеро тускло, без блеска, лежало под тонким льдом. Отсюда, издали, и с высоты оно казалось затуманенным зеркалом, и я представил, как бог тянется вниз протереть стекло рукавом. «Мед?» — спросил Фредерик. «Лимон?» «Да, пожалуйста», — сказал я. Мысли мои были далеко от языка. В мозгу у меня переплетались и боролись Джеймс и Мэридит. Под волосами и между лопаток выступил пот. Я хотел распахнуть окно, дать холодному порыву зимнего ветра, притупить струившуюся по мне лихорадку, заморозить меня насквозь, чтобы ничего не чувствовать. Фредерик принес мне чашку с блюдцем, и я глотнул чая». Он обжег мне язык и нёба. Я не почувствовал вкуса, даже резкой кислоты лимона. Фредерик смотрел на меня в некотором смущении. Я попытался ему улыбнуться, но вышла скорее гримаса, судя по тому, что он постучал себя пальцем по носу и спросил, «Как он?» «Зудит», — сказал я. Ответ на уровне коленного рефлекса, но достаточно честный. Поначалу лицо Фредерика ничего не выражало, Потом он рассмеялся. «Ты, Оливер», — сказал он, — «воистину неукротим». Моя улыбка треснула, как штукатурка. Он зашаркал обратно к буфету, чтобы продолжить разливать чай. Я сжал кулаки так туго, как только мог, борясь с желанием закричать или, возможно, разразиться, наконец, тем диким смехом, хотя горло у меня по-прежнему болело и саднило после той ночи, когда у Александра случилась передозировка. С опозданием прозвенел звонок, и я взглянул на Фредерика, который смотрел на золотые часики у себя на запястье. — Все остальные задерживаются? — спросил он. — Я не знаю. Голос у меня был сдавленный, неустойчивый. «Александр в больнице, Рен вернется завтра, но остальные...» «Не знаю», — повторил я, — не в силах сдержать прилив паники. Все были на занятиях у Гвендолина. Небольшая рациональная часть моего мозга выплюнула список причин, по которым они могли опаздывать. Скорее всего, были выбиты из колеи последним занятием. Устали, плохо себя чувствовали, ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство. Фредерик выглянул в коридор, сперва посмотрел в одну сторону, потом в другую, как ребенок, готовящийся перейти улицу. Я взял чашку, надеясь, что чай меня успокоит. Но она выскользнула из дрожащей руки. Обжигающая горячая жидкость плеснула мне на кожу. Я взвыл от боли, а фарфор в дребезге разбился об пол. Фредерик пришел в движение быстрее, чем когда-либо на моей памяти, вздрогнув и развернувшись на пороге. «Оливер», — произнес он с удивлением, почти с упреком. «Простите», — сказал я, — «простите». Она выскользнула, и я, — «Оливер», — повторил Фредерик, закрывая дверь, — «чашка меня не волнует». Он взял на буфете салфетку, принес мне. Я обсушил руки, как мог, потому что они страшно тряслись, Дышал я странные и коротко, словно икая, заглатывал полные меловой пыли в воздух, будто он может кончиться. Фредерик опустился в кресло, где обычно сидел Джеймс. — Пожалуйста, посмотри на меня, Оливер, — сказал он строго, но мягко. Я поднял глаза. — Так, а теперь скажи мне, что случилось. — Все. Я покачал головой, разрывая салфетку на кусочки обваренными саднящими пальцами. Мы разваливаемся. К тому времени я уже знал, какой будет история. Наша маленькая драма стремительно неслась к кульминационному слому. Что дальше, когда мы достигнем обрыва? Сперва расплата, потом падение».